дяди Сэма. Итак, учитывая все события, расклад был действительно не в пользу фарфоровых рыцарей. Так и не дождавшись возвращение Ризеншнауцера и Роберта Сэр Ньюф и прочие извинились перед сэром Кросби, признав его правоту. Все поняли, что приглашение в гости было